Почему бы и нет? Шарлота подошла к ношад ближе и перевела луч света на мою книгу. Анна Каренина? А это не слишком ли сложно для тебя? Ты так считаешь? Ну, тогда давай лучше обменяемся. Я дам тебе Анну Каренину, а ты дашь мне на прокат В тени холмов вампиров. Шарлота ошарашенно молчала 3 секунды, затем ослепила меня холодным светом лампы. Покажи мне то, что лежит в ларе. Возможно, что тогда я смогу тебе помочь Гвенни. «Избежать худшего!» «Ты погляди! Она, оказывается, может и по-другому говорить, мягко уговаривая, но что-то не озабочена!» Я протиснулась с затянутыми мышцами живота мимо нее. «Забудь это, Шарлотта, и держись подальше от моей комнаты, понятно?» и «Если я права, то тогда ты намного глупее, чем я думала!» Теперь ее голос звучал, как обычно. «И хотя я уже думала, что она задержит меня и самое мало разнесет в дребезг голень, Она отпустила, и только луч её фонарика ещё немного преследовал меня. Время нельзя задержать, но для любви оно иногда останавливается. Pearl S. Buck